Глава 30. Арсений. Что ты хотел, Вань? спросил у брата, как только мы оказались в кабинете. Да я угадаю, это касается сделки с Ветлицким? Ты прав. Тут такое дело, Ветлицкий отправляет товар прямиком к покупателю, минуя наши склады, чтобы не задерживаться, сказал Ваня, вертит бокал в руках, разглядывая янтарную жидкость. Вань, прямо скажи, что это липа, я же не осёл. Спросил я, потому что не хотел злиться и портить вечер ссорами. Документы скоро придут, да, на приход. И нужно будет отписать товар кому надо и по той цене, что назовёт Ветлицкий. Ты прав, да, так и есть. Но я пошёл на это, чтобы дать нашей фирме необходимую прибыль. Мы это уже обсуждали, под твою ответственность. Если что-то пойдёт не так, ты мне больше не брат, ясно? И это последний раз. Дальше возись с мутными схемами сам. Арс, не руби с плеча и не злись на меня. Я хотел как лучше. Вань, я своего решения не изменю. И если это всё, что ты хотел обсудить, я вернусь к Алёне. Постой, придержал меня за локоть брат. Ты реально на ней женился? Нет, блядь, по-нарошку. Уваня, ты моя семья. Мой ребёнок и мои решения, и я сам несу за них ответственность. Твоего мнения, разрешения и благословения спрашивать не собираюсь. Ты не спросил, возразил Ваня. Может, мне по-настоящему обидно, что младший женился тайком от меня? Как будто я тебе враг. Пусти скорую слезу. Поверю. Я начинаю жить нормально, и мне нет дела до твоего скепсиса по этому поводу. Ваня осмотрел меня долгим тяжёлым взглядом. Ты не был на сорокаднях Миланы? Не был, ответил ровным голосом. Что ещё? Послушай, только не кипятись. Богданово ещё не в курсе, что твоя жена почти копия их мёртвой дочери. После сорока дней они улетели из страны к родственникам Богданова в Литву. Судя по всему, надолго, но они же вернутся. Если ты всюду будешь таскать с собой Алёну, демонстрируя, что это твоя жена, до них дойдут слухи. Думаешь, они обрадуются? Богданов в Милане души не чаял. Какое отношение к этому имеет Алёна? поинтересовался я. У Богдановых была всего одна дочь, Милана. Да, так совпало, что Алёна и Милана похожи. Бывают и более удивительные совпадения, и что с того? Богданов может решить, что ты над ним смеёшься. Вань, не мели чупуху. Мне чисто по-человечески жаль Богданова как родителя, потерявшего ребёнка. На этом всё. Меня не интересует, кто и что подумает по поводу моей Алёны. Твоей Держится она словно гостья в доме. Пусть так оно и будет идёт. Я вижу, что нет у неё к тебе чувств. Возможно, ты захотел оставить себе ребёнка, решив, что он твой. На парковке я слышал часть разговора про договорённость. Договор это хорошо. Придерживайся его. Создай все условия для вынашивания и рождения ребёнка здесь, в доме. Ты слышишь себя? Предлагаешь запереть Алёну в доме, держать пленницей? Повысил голос, забыв, что хотел держать себя в руках. Знаешь что, Ваня, держи лучше в заперти свою шалаву жену, чтобы не позорила тебя по барам. Вот это будет намного лучше. А теперь извини, но вам лучше уехать. Выгоняешь нас? Изумляется Ваня. Уже довольно поздно, Ваня, а я надеюсь провести остаток вечера спокойно в обществе матери своего ребёнка, без негатива. Ты променяешь семью на чужую девчонку? спросил Ваня. Ты её даже не знаешь. Она не чужая. Сейчас Алёна мне ближе всех родных. У нас будет семья. Хорошая семья должно быть получится. Жена и мать по контракту. У меня будет настоящая семья, и я всё сделаю ради того, чтобы стало именно так. Эх, Харс. С сожалением посмотрел на меня Ваня. Я думал, что ты акклимался в клинике, а ты вбил в голову себе новую блажь. Тратишься с ордингами. Один кулон на шее твоей жены по договору чего стоит? А ты присмотрись, кулон у Вани, огрызаюсь я. Оксана сказала, что у тебя с фантазией туго, что ты за мной повторяешь, заказываешь любовницам такие же эксклюзивные украшения по моим лекалам, облегчить тебе жизнь. Могу дать номер ювелира. Ваня переменился в лице. "Семья называется", презрительно выплюнул я. "Ты украшения своим шлюхам заказываешь те же самые, что и я. Твоя жена от ревности в баре ко мне клеится, как гуляющая девка". Может, хватит жить оглядываясь на меня, а? Оксана так сказала. Нахмурился брат. Твоя семья, конечно, эталон семейного счастья, рассмеялся я. Сучка, зло выдохнул Ваня. Вот что этой твари мало, а? Деньги, дети, курорты, всё для неё. Спроси у Оксаны, и ещё лучше спроси у себя, почему ты от неё гуляешь. Может, дело не в ней? Ага, дело в тебе, нахрен. Как Оксана тебя видит, так глаза стекленеют. Мысли разлетаются. Спит и видит рядом с собой тебя, а не меня. Ваня отставил пустой бокал в сторону. Так что первопричина измены и наличие шлюх не во мне. Мне плевать. Разбирайтесь сами, только без меня. Разберусь, решительно заявил брат. Он стремительно вышел из кабинета, позвав жену. Оксана! Оксана! Его жена появилась в коридоре. Что-то случилось? Иваня дёрнул её за локоть. Случилось. Дома поговорим. Вань, не слово, Оксана, прошептал Ваня. Одевайся, живо. Старший брат со своей женой собрались почти мгновенно. Вань, позвал я брата. Наши дрязьги не должны касаться детей, запомни. Я Димку с Наташкой люблю. Я не идиот, Арс. Дети есть дети. Племиши в тебе души не чают. Спокойной ночи. В доме стало очень тихо после ухода брата с женой. Тихо, но не пустынно. Я вернулся в гостиную, столкнувшись с Алёной на середине пути. Уже уехали? Едва заметно улыбнулась она. Какой ты негостеприимный. Абсолютно, ответил ей с широкой улыбкой. Много услышала. Было сложно не услышать про семью. Ты очень громко говорил. И что ты об этом думаешь? Думаю, что ты очень настойчивый и нетерпеливый мужчина. Я обвил Алёну за талию одной рукой, ведя по коридору. Я самый терпеливый мужчина, которого только можно вообразить, возразил я. Знала бы ты, чего мне стоит держаться вдали от тебя. Воздержание даётся мне нелегко. Я заметил, как Алёна смутилась после моих слов о воздержании. Я не был ни с одной женщиной после тебя, и не хочется, продолжал сыпать откровениями. Ты взрослый, активный мужчина. Тебе ничто не мешает развлечься. Наш договор не подразумевал ничего такого. Нет, конечно, но я уже говорил, что хочу тебя без договора. Алёна замерла возле двери спальни, и я воспользовался короткой заминкой, поцеловав оголённое плечо. Безумно сильно хочу. Алёна задумчиво посмотрела на меня. Ты любишь сложные задачи, да? Не ищешь лёгких путей. Улыбнулся, перевёл взгляд на пухлые губы Алёны. Они так близко, казалось, что мы поцелуемся. Но внезапно Алёна отстранилась, быстро захлопнув перед моим носом дверь. Послышался щелчок замка. Что, опять я сделал не так, Алёна? Трыточа. Алёна. Что я сделал не так, Алёна? Ничего, просто я неуверена в себе и неуверена в чувствах Арсения. Я не сомневалась, что поступки Арсения искренние. Он был неистов, нетерпелив и упорен во всём. Но долговечно ли это? За тот короткий промежуток времени, что мы знакомы, я сделала некоторые выводы о нём. Арсений один из тех людей, что добиваются своих целей всегда. Идут к ней упорно, не игнорируют преграды, но и не пасуют перед ними, достигают желаемого. Покровский и со мне разговаривал, что не ищет лёгких путей. Потом Оксана своими ядовитыми словами добавила щедрую горсть сомнений. Теперь каждый раз, когда я наталкивалась на горячее желание имзглят Арсения, я видела себя всего лишь желанным и труднодостижимым призом. Арсений не отступался от своего плана, продолжал упорно беседовать с малышом через меня и держался как заботливый супруг. Троеточие. Я работала в его офисе полдня, потом Арсений отправлял меня домой, не давая задерживаться ни минутой дольше. Но однажды попросил задержаться, а потом мы поехали выбирать ёлочные игрушки. Новый год был на носу, пора было задуматься об украшении дома. Сегодня должны установить ёлку, нам останется только нарядить её. Какой цвет выберем? Натуральная ёлка или искусственная? Поинтересовалась я. Натуральная, конечно. Мне нравится запах хвои. А тебе не жалко ёлочку, спросила я. Зачем тебе, взрослому дяде, натуральная ёлка? Понюхать веточки, а потом выкинуть? Можно взять парочку еловых лап, и на этом достаточно. Арсений нахмурился. Ёлка уже срублена, Алён. Не куплю я, купит кто-нибудь другой. Кто-нибудь другой, но не ты, возразила я. Впрочем, поступай как знаешь, твоих денег хватит на целый лес вырубленных ёлок. Вот умеешь ты испортить настроение. Выбирай теперь сама ёлочные шары, буркнул Арсений. А мне надо позвонить. Покровский отошёл. Судя по его виду, он не задумывался о том, что большая ёлка, которая росла не один год, простоит несколько дней, а потом отправится на мусорку. Зачем задумываться, если можно купить всё что угодно? Настроение немного испортилось и у меня. Арсений незадумываясь царит деньгами, а я в каждом его жесте ищу двойной смысл. Я долго ходила вдоль, рядом с ёлочными игрушками, стеклянные, безумно красивые. Выбрала. Я пожала плечами, потом посмотрела на самого Арсения. Давай выберем белые или голубые цвета. Намёк на то, что по твоим ощущениям родится мальчуган? Подмигнул Покровский. От его недовольства не осталось и следа. Вариантов с полом ребёнка всего два: девочка или мальчик, но цвета я выбирала по другой причине. По какой же? Посмотри на себя в зеркало, посоветовала я. Чёрный, белый, голубой. Ну, допустим, костюм чёрный, рубашка белая. Голубой цвет. Глаза? Угадал. Хм. Я же говорил, что нравлюсь женщинам. Понравлюсь и тебе. Рано ли поздно? Самодовольно ответил Покровский, нагружая тележку коробками с ёлочными шарами. Почему нет чёрного? Вон там стоят. Не хочется вешать на ёлочку чёрные шары, как тёмные пятна. Зачем? Согласен. Предновогодняя суета давала о себе знать и поднимала настроение. Аромат праздника уже витал в воздухе, и не получалось надолго задумываться о плохом. В голове Виталия воспоминания. Вспоминался первый Новый год, проведённый в семье, серебристый дождь, свисающий с потолка в зале, в коридоре, даже в спальне, в моей собственной спальне. Подумать только, у меня появилась собственная спальня. Помню, как я просыпалась посреди ночи с каким-то затаённым страхом, что семья и новые родители окажутся лишь сном. Но я открывала глаза, а комната никуда не исчезала, и если набрать полные лёгкие воздуха и дунуть изо всех сил, длинный серебристый дождь начинал колыхаться от дыхания, как море снежной и сказочной пшеницы. Воспоминания яркие и немного грустные, но всё равно светлые. Нарядим ёлку вместе. предложил Арсений, пока водитель парковал машину у входа. В свете рахсалинями. Чёрт, об этом я не подумал. Картинно ударил себя по лбу Арсений. Как теперь быть? Я улыбнулась его нелепой шутке, зайдя в дом, уловила хвойный аромат. Подожди, закрой глаза, попросил Покровский. Это сюрприз. Хорошо. На закрытые веки легли горячие ладони мужчины. Арсений повёл меня по коридору, направляя Мы в гостиной. Опустил ладони. Открывай глаза. Первое, что я заметила, мохнатые лапы голубой ели. Всё-таки живая, но не такая огромная, как я ждала. Ёлка совсем небольшая. Смотри ниже, защитница природы, подсказал Арсений. Ель стояла в кадки, и я потрогала колючие иголки, вдыхая запах хвои. Улыбнулась, словно мне подарили миниатюрное солнце. Ты наступил на горло собственным амбициям, Арсений. Наверное, хотел ель под самый потолок? Обычно так и было, но ты права. К тому же, потом эту ёлку можно будет высадить на участке. Понятия не имею, как это делать. У тебя всё получится, сказала я. Э, вообще-то я планировал нанять кого-то, рассмеялся Арсений. Наверное, было глупо предлагать ему ковыряться в земле самому. Скорее всего, Покровский созвал бы целый штат лучших ландшафтных дизайнеров. Мы вместе наряжали ёлку, иногда сталкивались локтями. И я понимала, что Арсений намеренно стоял близко от меня. Он тёрся рядом, как хитрый кот, выпрашивающий ласку, и я не сторонилась его прикосновений. Они были едва заметные, мимолётные и ни на что не претендующие. Приятные и приручающие, что ли. Арсений приучал меня быть с ним рядом. Сейчас его действия нравились мне намного больше прежних, и едва заметные мелочи связывали крепче самых дорогих подарков и смелых щедрых обещаний. От них грело душу. Смотря в зеркальную поверхность шара, я замечала своё изменённое отражение и Арсения, застывшего позади меня. Он развешивал оставшиеся шары и смотрел на меня часто-часто. Я перехватывала его взгляды, улыбаясь ему в ответ. Когда Покровский не пытался корчить из себя хозяина жизни, с ним было легко и приятно. Я понимала, что стержень и господские замашки неотъемлемая часть жизни успешного человека. Но искренне радовалась, что в нём есть и положительные черты. Закончив украшать ёлку, мы сели на диван, на небольшом отдалении друг от друга и молча любовалис деревцем, украшенным бело-голубыми шарами. Ваня приглашал нас на вечеринку. Ты пойдёшь? Небрежно спросила Арсений. Мне казалось, ты окончательно разругался с Ваней. Окончательно? Да нет же, с лёгким смехом возразил Арсений. У нас с Ванькой всегда так. Он старший и мнит себя самым умным, самым способным, номером 1 во всём. Мы часто грызёмся, не обращая внимания. Просто в последнее время он взялся учить меня жизни, хотя у самого хватает тёмных пятен. Но окончательно ругаться? Нет, такого не будет. Ванька мой родной брат. Искренне произнёс Арсений. Я на него излиться долго не могу, хоть и есть за что, родная кровь. Ближе Вани у меня нет никого. Он хочет мне счастья, но забывает, что счастье у всех разное. Не ожидал, что ты настолько добрый. Кто добрый я? усмехнулся одними губами Арсений, посмотрев на меня ледяным взглядом. Я же моральный урод, без принципов и понятия о чести, так? Оказывается, что не так. И честно говоря, я рада, что ошиблась на твой счёт. Я ответила искренне, но постаралась перевести всё в шутку. Чаще бывай в обществе Вани Арс. На его фоне ты выглядишь почти ангелом. Колючка послал мне улыбку полную веселья. Я хотела бы пойти вместе с тобой, если ты ещё не передумал. Конечно, я не задержусь надолго, добавила торопливо. Разумеется, мы побудем совсем немного. Счастливо улыбнулся мне Покровский.